Против ожидания, дом оказался незапертым, но внутри москит не нашел никого, кроме женщины, заранее нанятой Педро Паулита еще не успела прийти. Задыхаясь от усталости, москит опустил свою ношу на кровать в комнате, предназначенной для хулии. Девушка села на край кровати и с ужасом огляделась по сторонам. Все происшествие было так странно и необычно — как бывает только во сне. Наконец, ее взгляд остановился на моските. Она узнала его. «Что это?» — воскликнула. «Она где я?» «Это ваш дом?» «А мне снилось, будто я вернулась к матери и должна выйти замуж». Москит молчал, не зная, что сказать. «Ради Бога, объясните, что происходит». Продолжала Хули. «Кажется, я схожу с ума. А где паулита? На этот вопрос ответить было нетрудно. «Она скоро придет, сеньор. Вот-вот придет. Не понимаю, что со мной. Была ли я больна или видела все это во сне? Никак не могу собраться с мыслями. Голова такая тяжелая. Сеньора, вы еще не вполне выздоровели». «Думаю, вам будет полезно поспать до прихода Паулиты». Хули не могла отличить явь от сна, хотя она и проснулась, но наркотическое действие порошка продолжало туманить ей голову. Мысли путались. Она попыталась размышлять, но была не в силах сосредоточиться и припомнить все, что произошло ночью. События вчерашнего дня маячили перед ней сквозь легкую дымку, слишком ясные, чтобы походить на сон, и слишком смутные, чтобы быть явью. Голова отяжелела и клонилась на грудь с ощущением неясной боли. Казалось, Хулию лихорадит. С покорностью больного человека она согласилась. «Вы правы, посплю до прихода Паулиты». У меня какая-то слабость. Я опустил голову на подушку, она снова погрузилась в сон. Москит вышел из комнаты и встретился лицом к лицу с Паулитой. Как ты задержалась, Паулита? Ты еще не знаешь, какие дурные вести я тебе принесла. Что такое? А то, что едва я собралась уходить, как в дом пришли за тобой ольгвасилы со стражей. «За мной? А по какой причине? Они сказали, будто ты напал на отряд королевских солдат. Я соврала, что тебя нет в Мехико. Они перерыли дом и, наконец, ушли, поклявшись, разыскать тебя. Но пускай попробуют. А что же ты собираешься сделать? Но ну, прежде всего, скроюсь, а там увидим. Зачем ты вызывал меня?» «Для одного дельца», — ответил москит, показывая на комнату рядом, где спала хули. «Этой ночью я заработал хороший куш, будет на что прожить целый год, даже если мне весь год придется скрываться». «Что же там такое?» — воскликнула Паулита, собираясь войти в таинственную комнату. «Погоди, сейчас все расскажу толком и объясню, что тебе следует делать». Мне ведь придется бежать, понимаешь? Сальг Василами шутки плохие. Здесь спит девушка, которую я похитил по поручению одного кавальера. С девушкой уговора не было, а потому ей пришлось дать сонный порошок, и уж потом я приволок ее сюда. Кавальера придет только завтра утром. Ты постереги ее здесь, чтобы она не сбежала, и подожди прихода синьора. Но кто она, как ее зовут? Ты ее знаешь и будешь весьма удивлена. Скажи же мне, сеньора, велевшего мне похитить девушку, зовут Дон Педро Хуан де Борика. Он муж той дамы, у которой ты бывала. А девушка? Сама увидишь, мне пора. Завтра к ночи загляну домой. Если не застану тебя, приду сюда. Что поделаешь? «Возиться с ольгвасилами мне неохот». Маскит торопливо вышел, а Паулита шагнула в соседнюю комнату, чтобы увидеть, кто же там находится. Хулия лежала лицом к стене. Паулита подошла к ней и при слабом свете ночника вмиг ее узнала –